Эпилог. Спустя восемь лет. «К нам едет проверка из министерства!» Громкий голос директора Комаричи, поменявшийся местами с Бруном Моллитом около года назад, прокатился по кабинету, привлекая внимание каждого из шестнадцати присутствующих. «Сколько можно?» — отозвалась заместитель по воспитательной работе, закатывая глаза и возмущенно фыркая. «Полгода с прежней проверки не прошло, с документами у нас все в порядке». «Поговаривают, что они ищут новый способ прибрать к рукам ведуней выпускниц», — хмуро ответила эра-директор, сводя вместе брови ниточки. «Будут пытаться скомпрометировать спецкурс эры Тардилар и отбирать у девушек права на свободный выбор места работы». «В первый раз, что ли?» — усмехнулся сидящий рядом Адам Бири, после чего подмигнул мне правым глазом, смотрящим куда-то влево. «Предыдущий проверяющий еле ноги унес, подписав контракт о неразглашении. Мало им. «Вы считаете, то происшествие с забавным, Эрбири?» Взвелась Комаричи. «Ваши ведьмы совсем распоясались». «Не мои», — завхоз выставил перед собой ладони, потом ткнул в мою сторону пальцем. «Ее спецкурс, помните?» «С памятью у меня все хорошо», — прошипел директор. «Помню и то, что ведьмочки-бедолагу держали в рунической ловушке. А кто им формулу дал?» Берия вынул из пиджака платок, громко высморкался и прикрыл глаза всем видом, демонстрируя, что понятия не имеет, о чем идет речь. Дальше молчать я просто не могла. «Будет вам эра Комаричи. Все присутствующие знают, что тот гаденыш пытался опоить одну из девочек соком Леодонны. Она могла навсегда потерять память и стать безвольной марионеткой в его руках, если бы купилась на сладкие речи чужака. И спасло его только положение папочки в обществе». «Девочки могли вернуть молодого человека в лоно семьи живым, но сильно поврежденным. «Око за око», — буркнул Бири. «Что?» — взвелась Комаричи. «Закройте окна», — громко сказал оборотень Ингиена. «Дует». «Слушайте, а можно я пойду?» — поднялась с места Руфина Цырь. «Бухгалтерия в этих делах точно ни при чём, а у меня дел по горло». «Вот-вот», — поддакнула Каира Румпа. «Все мы знаем, откуда ноги у неприятностей растут». Коллеги уставились на меня, без неприязни, но с усталостью. «Еще буквально пара лет», — завела я старую песню о главном, «и эти набеги прекратятся, а пока девушкам нужна наша защита». Брун молит, сидящий напротив, расхохотался. «Если кому и нужна защита, то это министерским. Пусть шлют кого хотят, мы свою работу знаем и сдаваться не собираемся». «Кстати...» Надар Вукет оторвался от тетрадки, в которой бесконечно делал какие-то записи. «Насчет не сдаваться. Мне нужны новые голограммы-фитеры и скиппинги. Я подал уже шесть заявок с начала года. А я вам ответила, что баланс по этой статье исчерпан», — стукнула по столу Эра Цирь. «Тогда хотя бы коучи, невозможно же работать на этом старье». «Да как вам не стыдно? На ваш корпус самые большие расходы идут», — завелась Руфина. Я склонилась к эрубири и шепотом выговорила. «Говорят, вы снова экспериментировали со вторыми курсами, объясняя темы из закрытой моготеки». «Не было такого», — категорично заявил завхоз. «Пусть тот, кто говорил, сначала докажет». «И то правда». Я пожала плечами. «А то, что Кайла сама с помощью рун, погибшую во дворе птицу подняла, могло оказаться случайностью». Мы из Бири переглянулись, он поморщился, как от зубной боли, понимая, к чему я веду. «Она у вас с Тардиларом чересчур одаренная вышла». — пожаловался профессор рунических дисциплин. — Сама вычитать где-нибудь могла. У бабки Муры книжку стащила и... — Понятно, значит, вы не нарушаете запрет министерства, давая ведьмочкам больше знаний, чем они предписали. Оборотень покачал головой и сделал честные глаза. Один смотрел вверх, второй в окно. Ну и хорошо. Вздохнув, посмотрела на часы и поднялась из-за стола. Прошу прощения, но у меня третий курс самостоятельную в саду выполняет. Первоцветы пересаживают. Хотелось бы проконтролировать». «Идите», — устало отмахнулась Эра Камаричи, «и скажите им про новую проверку, пусть ведут себя осторожней». «Само собой». Сбежав из административного здания, я отправилась прямиком в тринадцатый корпус. Так теперь назывался дом, построенный некогда магистром Эверетом Асти. Именно там, в части, которую восемь лет назад щедро предоставили мне для проживания, теперь раскинулся потрясающей красоты сад. Созданный стараниями более чем сорока девчонок, обладающих даром ведуней, он быстро стал гордостью колледжа, собрав в себе множество уникальнейших растений, многие из которых считались навсегда потерянными. Восемь лет! Надо же! Кажется, только вчера приехала, стуча колесиками чемодана по дорожкам и мечтая побыстрее сбежать на материк. И вот, я улыбнулась, тронув защитную руну, вошла в нужную часть дома и сразу ощутила ни с чем несравнимый запах разнотравий. Мои дорогие девочки, приехавшие в колледж со всех четырех континентов, теперь заканчивали третий курс видовства. Третий курс? Как несется время? Они копошились в саду, созданном Эверетом Асти для любимой женщины, превращая его в нечто прекрасное и очень важное для всех остальных людей. Медленно, шаг за шагом, день за днем, восстанавливали то, что годами убивала бюрократия, старую магию и веру в нее. Ведуньям очень тяжело было поверить высшему совету и открыто, не прячась, выйти на свет. Но закон о нашей защите и праве на образование был принят, а моя бабушка Мора выступила на телевидении, громко во всеуслышание заявив «Я ведунья и больше не стану прятаться, не прячьтесь и вы». Ее знали и услышали, ей поверили. Я набрала команду педагогов для нового спецкурса, куда, будучи невероятно хорошим знатоком старой магии, вошел и Эр Бири. Благодаря новому закону, каждая из нас имела шанс жить открыто после трехлетнего обучения в полисмагическом колледже на острове Хоридор. Здесь ведьмочки должны были подтвердить наличие способностей, получить образование, видовские дипломы и самостоятельно выбрать профессию по душе». Уже сейчас в колледж поступило больше двадцати тысяч заявок со всех четырех материков, приглашающих девушек на высокооплачиваемую работу. Однако и подводные камни быстро всплыли, куда без них. Самое интересное, касались они не только пресловутых проверок, попыток скомпрометировать новое начинание и старую магию, но и романтически настроенных юношей, обучающихся в поле с магическом. Благо девчонки все приезжали как на подбор, с паршивым характером, настоящие ведьмы. Проверив их работу, похвалила каждую и отпустила с урока. Всех, кроме самой мелкой, прячущейся между яблоневыми деревьями у двери портала. Кайла, покачав головой, пошла к месту, где увидела мелькнувший рыжий хвостик. А ну-ка, выходи! Я ведь просила не убегать от бабушки Моры, она будет волноваться. Осмотрелась вокруг, прислушалась. дочки и след простыл, успела сбежать прохвостка. Приблизившись к порталу, ощутила легкий сквозняк. Проказница дверь приоткрытой оставила, и еще бы кошачьими лапками сложно ее за собой закрывать. Прошла следом и оказалась в беседке у высокой изгороди, увитой плющом, хотела сразу пойти в дом, но остановилась, завораженно глядя на мужчину, сидящего здесь же с разложенным магическим вестником в руках. Пару мгновений ничего не происходило, а потом газета сложилась пополам и упала на стол. Муж улыбнулся, поднимаясь навстречу. «Где мои горячие объятия?» Я неприлично завизжала, бросаясь ему на шею. «Приехал!» «Почему не сказал?» «Вот, говорю!» Он засмеялся, впился губами в губы, прижался долгим жадным поцелуем. «Как же я скучал! Эта командировка меня чуть не доконала!» «Тебя доконала?» Я ударила его по плечу. «Мы уже больше недели не слышали от тебя ни слова!» «Хорошо, бабуля кости раскинула, успокоила нас сма. сказала, скоро вернешься, Но я не думала, что уже сегодня». «Сюрприз!» — промурлыкал мой котик, потираясь носом о висок. «Как только доберемся до дома, позвоню Тардиларам. Ма уже тачфон Молиту оборвала, требовала вернуть ненаглядного сыночка. И знаешь, что странно? До твоего появления она не была настолько щепетильна и спокойнее воспринимала долгие отлучки». «Да, это я просила ее позвонить, но ты должен понять, от нее он хотя бы звонки принимает», — буркнула я обиженно, Она, нас, похоже, в черный список внес. Я бы задумался, с чего бы моему боссу так поступать, если бы не знал, что твоя бабушка грозила приделать ему хвост, как у свиньи, если он не разрешит нам немедленно поговорить». «Не понимаю, о чем ты». Акель засмеялся и повел меня проще с беседки, только тогда я вспомнила о той, за кем пришла через портал» нахмурившись, посмотрела на мужа и сообщила. «Кайла в очередной раз меня слушалась. Мало того, что бегала в сад и приставала к ведьмочкам со своими играми, так еще и перекидывалась снова. А ведь обороты получаются нестабильными, без взрослых их вообще нельзя проводить. Конечно, девчонки ее не сдали, но я видела рыжий хвост среди яблонь». тордилар уточнил с лукавым видом. «Значит, ее саму ты не видела, жалоб на крошку не поступало, но наказать бедняжку жаждешь?» «Не кажется ли тебе, что это слишком?» «Слишком? Да она вся в тебя». Я хотела было ввязаться в вечный спор о правильном воспитании нашей чересчур избалованной дочери, но тут мы обогнули угол дома и оказались на переднем дворе, сразу заметив маленькую рыжую девочку, смирно сидящую рядом с задремавшей бабушкой Морой. На Кайле было надето синее платье, в волосах затерялись несколько ярко зеленых заколок под цвет самых честных в мире глаз. В руках она держала букварь, который тихо читала. Я не смогла сдержать улыбку, а Акель тихо заметил. «А говоришь в меня?» «Нет, милая, это рыжая особа вся в мать. Маленькая ведьмочка. Мало того, что успела переодеться и прическу навела, так еще и алиби придумала. Состава преступления нет, любые обвинения беспочены, Шах и мат». «Гордишься ее вероломством», — беззлобно пробурчала я. «Горжусь», — честно подтвердил Тардилар. «И не я один. Ты ведь знаешь, от Кайлы все с ума сходят, а все потому, что харизма моя передалась». Я игриво надула губы. «Не боишься, что заревнуем? Смотришь на нее так, будто вокруг никого больше нет». «С каких пор моя жена стала говорить о себе во множественном числе?» — улыбнулся Акель. «Что это, мания величия? Я должен вновь присягнуть на верность и принести дары». От даров ни одна приличная ведьма не откажется. Подмигнув, удержала его от попытки пройти вперед, взяла за руку и положила ее на свой пока еще совсем плоский живот. «Только дело не в мании, дорогой мой. Я говорю, мы не только от своего лица. И мы требуем прекратить исчезать надолго в командировках. Нам волнительно». Акель прищурился, затем наоборот распахнул глаза во всю ширину и переспросил. Серьезно? Я только улыбнулась. «Да, серьезно, Несмотря на то, что у ведуней в наше время редко рождается больше одного ребенка, мы смогли». «А знаешь, почему получилось?» самодовольно спросил он. «Опять твоя харизма?» засмеялась я. «Потому что я люблю тебя больше всех на свете», с самым серьезным видом произнес котик. «И моей любви столько, что она вся в тебя не вмещается». Он прижался лбом к моему лбу, Постоял так буквально пару секунд и, вернув былое настроение, заявил, улыбаясь. Так что быть еще и третьему отпрыску, а там и за четвертым недалеко. Да-да, попомни мои слова. Конец. Читала Наталья Беляева.